Вы страдаете у легоиастена и тератоспермии. Иными словами, сперматозоидов у вас мало. Они вялые и, по большей части, имеют аномальную форму, что дополнительно затрудняет их продвижение. «Вы уверены, что не перепутали карту?» — спрашивает Адриенна, давя сигарету в пепельнице. «Уже одно то, что она была в букве «М»?» Бесстрастный взгляд поверх очков». Потом профессор поднимает их на лоб, да так резко, что очки сваливаются на затылок. Я прошу еще раз объяснить диагноз. Пусть все докажет по науке. Слушаю эту тарабарщину и потихоньку закипаю, глядя, как его пальцы непрестанно теребят бабочку. Наконец перебиваю. Вашим приборам нельзя верить. Я знаю одно. У меня будет ребенок. Его видели в моем гороскопе. Ясно вам? Все остальное ведь сбылось? Адриен, успокаивая, берет меня за руку, я вырываюсь и грохаю кулаком по столу. «Мальчик, да, Сильвия его видела. У меня будет мальчик. Она была замечательным астрологом. Крушение поезда Париж-Клермон предсказал еще за месяц. А когда мы пришли к этому хрычу из управления железных дорог, он повел себя в точности, как вы. Так что всем вашим анализом и прибором цена...» Профессор взмахивает рукой, как бы отделяя мой случай от остальных. «Знаете что? Идите к кому хотите. Хоть к гадалке, хоть к спириту. А я могу сказать одно. Сожалею, но вы бесплодны. С таким диагнозом я просто не представляю, чем вообще медицина могла бы...» «Все. Впрочем, у вас есть другие возможности». Опомнившись, я беру себя в руки расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки, ослабляю узел галстука. «Простите, профессор, но я его десять лет жду, моего малыша. Сам-то рос без отца, понимаете? Я хочу дать кому-то мою фамилию, вот и все. И я десять лет искал женщину, которая... с которой я, сбившись, отчаянно взмахиваю рукой. Мне очень жаль. Можно повторить обследование, но у нас сейчас проблемы с компьютерами» и мы проверяем все анализы вручную. Ошибка исключена. Не хочу попусту обнадеживать вас. Вы очень любезны. Адрена сжимает мою руку, заряжая своей нежностью, доверием. Я вопросительно смотрю на нее. Она поняла. С долгим вздохом кивает, отворачивается. Я хлопаю в ладоши. Ладно, ничего страшного. Бесплодие — это еще не смерть. Мы усыновим малыша. Профессор медлит с ответом. «Очки пойманы, в бювар, лицо непроницаемо. Вам тридцать лет». «Двадцать девять с половиной». «Ну да, через месяц будет тридцать». «Мадам на девять лет старше». «Видите ли, усыновление сложная процедура». «Пока соберете документы, пока их пропустят через все инстанции, через управление по санитарным и социальным вопросам, вас поставят в очередь, а детей мало». Скажу честно, ждать три года минимум, но тогда вы уже не пройдете по возрасту. Слабость придавила меня к спинке кресла. Я касаюсь колена Адриены. Ну хорошо, сделаем это, как его, искусственное оплодотворение от донора, если ты согласна. Я не вижу ее лица. В голове туман. Конечно, согласна, отвечает она. Так говорят с обреченным чьи дни сочтены. Ее голос разгоняет мглу, и среди светящихся пятен вновь проступает лицо в золотых очках. Я слышу профессора. «Вот это как раз мой профиль. Я заведую лабораторией ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий. Я киваю и растягиваю губы в благодарной улыбке. Наверное, это знак. Так распорядилась судьба». «Отлично». Если можно, блондин с карими глазами, чтобы хоть немного был похож на меня. Очки, блеснув, снова падают на бивар. Один донор на четыреста запросов. Не буду тешить вас иллюзиями. Спасибо. Я встаю, держась за край его стола. Меня шатает, бросает вперед, и я чуть не въезжаю носом в галстук бабочку. На нем оказывается рисунок. Множество белых пьеро, совсем крошечных. Сидят на лунных серпиках и играют на мандолинах. Приносить несчастье — это наследственное. У моего отца обнаружили неоперабельную опухоль. Он сказал, ладно. Пошел в мэрию, узаконил меня через двадцать девять лет после моего рождения, а потом бросился в бляш. Я понял. Теперь у меня есть кому сказать «папа». «Папа, я иду к тебе». «Послушайте, месье Шавру». «Будьте благоразумны. Вы ведь и вдвоем, без детей, можете быть очень счастливы. Поверьте мне, у меня две дочери, и если бы можно было прожить жизнь заново...» Он улыбается и качает головой, высоко подняв брови. «Нет, надо же! Он, пожалуй, еще скажет, что завидует мне. Меня сейчас вывернет от бешенства, которое вызывает этот тупой хмырь, его равнодушие, его холодное спокойствие». Невыносимо, что он так говорит о своих дочерях. Невыносимо, что в его власти разбить мою жизнь. Невыносимо, что я тридцать лет прожил впустую. Невыносимо, что в эту пустоту я увлек за собой Адриенну. Перегнувшись через стол и вцепившись в отвороты халата, я трясу Леголье. Я не имею права лишать ее ребенка. Вы хоть это понимаете? Отталкиваю Адриену, который тянет меня назад, лепеча. Что ты, что ты? Он ей нужен, этот ребенок. Она страдает. Часами красится, непонятно зачем, а потом часами все смывает. Хотя я и без того ее люблю. А я-то черт бы меня взял. Я аномальный, я медленный, вялый. Я ничего не понимаю, кроме одного. У Адриены нет выхода. Только развестись или овдоветь. Она как нарочно католичка. Она не может развестись. Ясно вам? Врач отвечает, что это уже не по его части. Я бодаю его в грудь, да так, что он отъезжает в своем кресле на колесиках и врезается в стену. Адриэна кричит. «Простите его, доктор, он со вчерашнего дня ничего не ел». В глазах двоится, троится. Я ступаюсь, хватаюсь за что-то. За что именно не вижу. Оно движется, оно белое, оно визжит. Это медсестра. Отшвырнув ее, я кидаюсь на стену в поисках двери. «Общая растерянность придает мне сил. Симон, прекрати. Я толкаю и ее. Адриена падает кому-то под ноги. Она с приветом, знаете почему? Потому что меня пожалела. Зачем? Я же себя знаю. У меня на роду написано. Я приношу несчастье. Она мне не поверила. Что у нее будет за жизнь? Ноль и девять десятых». «Прекрати», — сидя на полу стоит Адриена. «Я не хочу ребенка. Все это только ради тебя. Зачем же ты красишься? Я люблю тебя, только тебя. Да что тут любить? Я хочу дать жизнь человеку, всего-навсего. Не могу? Что ж, тем хуже. Натыкаюсь на что-то деревянное, кажется, дверь. Выламываю ее, лечу вместе с обломками в коридор, увлекаю кого-то за собой, кричу, пожалуйста, отведите меня к блешу. только скорее». Блэш — это река.